Глава 67 Я все еще не могу поверить. Ты правда это сделал? В который раз спрашивает мой друг Юлиан, когда мы остаемся с ним наедине. До сих пор не могу осознать, что из дома Грачева старшего ты вернулся живым и почти невредимым. Затягиваюсь никотиновым дымом и вспоминаю нашу с приемным отцом встречу. Вспоминаю то, как быстро все на него вылил. Перед глазами встают его бешеные глаза, жесткие кулаки и пистолет, следом выстрел в плечо. Я многое уже успел повидать, но если честно, тогда стало страшно за свою жизнь. Я неожиданно подумал об Ангелине. Как сильно она расстроится, если со мной что-то произойдет. А я бы не хотел, чтобы на ее глазах из-за меня были слезы. Теперь в моей жизни появился человек, за которого я переживаю куда больше, чем за себя. Но все так же для меня странно. Но честно, в один момент подумал, что он меня прибьет. Высказываю ему о своем предположении. Плечо ужасно болит. Однако после выстрела мужик сам отвез меня в больницу, сказав, что он постарел и поэтому такими делами больше не занимается. В другое бы время я бы уже кормил червей в каком-нибудь лесу. «А сука, и что он сделал?» Как только разговор заходит о Марьяне, по телу ползут мерзкие мурашки. «Даже думать о ней больше не хочу. Эта тварь исчезла из моей жизни». И надеюсь, что я больше никогда ее не увижу. Нужно было давно от нее избавиться. Но я все время тянул, да и не было у меня весомой причины, чтобы прекратить эту грязь. Порой мне даже нравилось в ней возиться, а после страдать от несправедливости. Сразу на аборт отправил и, насколько мне известно, повел всех отпрысков делать тест ДНК. Данную информацию добыть было несложно. В их доме есть свои люди, которые все сразу докладывают. Пахан закатил такой грандиозный скандал, которого еще никогда не было, и пообещал отправить свою больную жену в психушку на всю оставшуюся жизнь. Жестко, конечно, особенно если учесть, что у нее есть несовершеннолетние дети, которым необходима мать, но лучше они останутся без нее. Уверен, мужик быстро найдет себе другую жену. Или вовсе начнет открытые отношения со своей главной помощницей, с которой у них роман 10 лет. Насколько мне известно, у них даже есть общий ребенок. Было бы просто замечательно. Она хорошая женщина. И я не раз ему об этом говорил. «Охренеть! Прикинь нагуленные! – спрашивает Юлиан тоже затягиваясь сигаретой. Хотя он парень не курящий. По-любому нагуленные. Это же Марьяна. Отец сказал, чтобы я больше у него дома не появлялся. Я и рад. Рад, что больше никого видеть не буду. У меня были хорошие отношения только с самим мужиком. Но теперь будет правильно больше там никогда не появляться. У меня есть друзья, которые всегда меня поддержат. И есть любимая девушка. Остальные не имеют значения в моей жизни. А что, как у вас с Гелией? Все нормально? С ней все сложно. На самом деле, очень. Наверное, не нужно ей было это все знать. Моя прошлая жизнь не должна мешать нам строить отношения. Но я тогда не мог побороть в себе желание поделиться с ней самым сокровенным. Ведь между нами не должно быть тайна. Я четко знаю, что с этой девушкой меня связала судьба. И что, скорее всего, у нас будут не просто отношения. Я бы хотел в дальнейшем построить с ней семью. Про детей рано говорить. Может, через лет пять. Я ей все рассказал про Марьяну. Вообще всё. Сначала и до конца. «Что? Брат, да ты сдурел!» восклицает Юлиан, выпучив на меня глаза. И как она отреагировала? Ты вообще с головой дружишь? Своей девушке нельзя рассказывать подобных тайн. А прикинь, она это все всем расскажет. Об этом я даже не задумывался. Нет, она не такая. Моя Ангелина – самый добрый и понимающий человек, которого я только встречал. Не расскажет, я ей полностью доверяю. Отвечаю с уверенностью в голосе. Но первые три дня была словно не в себе. Ее постоянно тошнило, а потом все же стала вести себя как обычно. Наверное, стресс так повлиял на ее организм. Ей нужно было переварить данную информацию. Я сам, когда задумываюсь, как мерзко это все выглядит со стороны, меня тоже начинает трясти. Я бы точно такого отвратительного жизненного опыта врагу бы не пожелал. Я в шоке, заключает Юлиан, выкидывая бычок в окно. Ладно, пошли за стол. Киваю, и мы вместе возвращаемся в квартиру. Сегодня мой брат позвал всех своих близких друзей. Сегодня мой брат позвал всех своих близких друзей к себе в квартиру. Его девушка Карина заморочилась и накрыла на стол. В чем ей помогала Ангелина? Кружились. И я счастлив, что у моей девушки все же появилась подруга. Я знаю, что виноват в том, что никто из нашей группы и девчонок с ней также не общается, но я постараюсь это исправить и надеюсь, что у меня задуманное получится, потому что видеть грусть на ее лице все равно, что пройтись ножом по сердцу. Мы рассаживаемся за стол и спустя около часа дружеских посиделок, Макар встает со своего места. А Карина подползает к нему под бок. «Итак, дамы и господа». «Итак, дамы и господа, прошу вашего внимания». Громко говорит брат, и все сразу замолкают. «У нас Кариной для вас важные новости». «Только не говорите мне, что Макар не уследил и заделал молодой девчонке ребенка. Они же только начали отношения». Им, как и нам с Ангелиной, рано об этом даже думать. «О, бля!» вырывается у меня. «Ты что, залетела?» Знаю, что сказано жестко. Видимо, выпитый алкоголь уже ударил по голове. Что, конечно, меня не оправдывает. Меня только от одной мысли о детях начинает трясти. Все эти залеты... Я сам был в подобных ситуациях. Они не из приятных... «Можно я его тресну?» Обращается к Макару Карина, следом кидает в мою сторону убийственный взгляд. «Нет, мы противный почти родственничек!» Фыркаю на подобное выражение. «Ну хватит вам, ребят!» Вмешивается Макар, поднимая бокал вверх. «Мы с Кариной решили узаконить наши отношения, а именно сыграть свадьбу!» Ого, вот это неожиданная новость. Я даже рад за своего брата. Жму ему руку. После обнимаю его девушку. Фух, напугали. Я-то подумал, ты ее уже обрюхатил? А если бы и так? Ничего в подобном плохого нет. И у нас точно будут дети. Только немного попозже. Да, Карин? Трескался Макар. Оно и понятно. Девушка у него замечательная. Я бы ни за что не хотел бы становиться отцом так рано. Отвечаю я уверенно. Я бы, наверное, вообще детей не хотел. Они крикливые и отбирают много сил. Если бы моя девушка залетела, я бы заставил ее сделать аборт. Всегда так делал. И продолжал бы делать дальше, но мой взгляд падает на Ангелину, и в груди все сжимается от переполняющей любви. Все это было до. Я всегда был подобного мнения. Меня пугает данная перспектива. И да, я правда не люблю детей. Вот не знаю почему. Не люблю, и все тут. Нет никаких к ним нежных чувств. Я не готов с ними сюсюкаться. Этим должна заниматься женщина. Этим должна заниматься женщина. Может, это потому, что я сам в определенном возрасте неожиданно потерял маму и вся жизнь скатилась по одному месту. Нет, я против, чтобы это произошло сейчас. Мы с Ангелиной еще слишком молоды, и я вообще не знаю, как отреагирую на подобную новость. Я еще не отошел от всего, что со мной произошло. Так что, пока вот так. Сказал бы я Ангелине идти на аборт? Нет, не сказал бы, но меня это бы точно расстроило. Не готов.